Глава 10. Поднос он мне так и не отдал, сам занёс и поставил на заваленный книгами, бумагами и свитками стол, отодвинув весь этот хлам с угла. Потом герцог уселся в кресло, взял с тумбочки раскрытую книгу и уставился в нее, повелительно махнув на меня рукой. И что бы оно значило? С ложечки покормить, что ли? Так, ладно. Он просил стол накрыть по-человечески, вот и займусь, а то не по себе мне просто стоять и ждать, за какой брюквой странному жениху понадобилось мое общество. Опасения быть узнанной никуда не делись, но я уже не верила в то, что вот так запросто провалила всю маскировку. Эти два ухаря уже схватили бы и потащили жениться на перегонки» и не устраивали бы спектакль неясного назначения. Так, к делу. Светлость полынная то ли зачитался, то ли делает вид, а сам наблюдает. А я буду накрывать стол, мда. Ну что делать? Руководить рестораном — это не только уметь готовить. Кто бы знал, какой грандиозный срач можно устроить на кухне и близ нее если выпустить этот вопрос из-под контроля. А подрядчики и их бумажки... у-у-у! Так что наводить порядок, сортировать и для всего находить правильное место мне не привыкать. Дел-то на 5 минут. Все книги в ровные стопки у стены, все свитки вот в эту квадратную корзину из медных прутьев. Подозреваю, она для них и предназначена. Смятые бумажки без буков в мусор, сломанные перья туда же. Всё, что похоже на деловые записи, в одну сторону. все, что смахивает на невнятные черновики, но кто его знает, вдруг важное, в другую. Я вот две пустые коробки в груди добра нашла. Они и пригодились. В третью коробку, найденную тут же, Пошли разные мелкие безделушки и непонятные фиговины. В изобилии рассыпанные по столешнице среди огрызков и клоков пыли. Как он тут вообще умудрялся что-то найти? Когда есть правильный стимул, работа в руках горит. И смекалка сама собой активируется. В углу комнаты обнаружился медный умывальник системы огородной спимпочкой. В нём даже была вода. Хватило намочить уже и без того замурзанное полотенце. А горничные тут тоже не особо трудолюбивые. Или герцог их к себе просто не пускает? Не моё дело. Хорошо, что могучие заросли пыли хоть как-то сберегли полировку на столешнице. Полотенце теперь стирать в семи водах Зато все тарелки, соусники, супницу и прочие приборы можно нормально расставить. Уф! Герцог, похоже, и правда зачитался, делая какие-то пометки прямо в книге. Во всяком случае, он даже не встрогнул, когда я подошла ближе. Отвлечь и напомнить о себе или просто сбежать? Эх, не стоит. Он потом очнется сам. «Обнаружит давно остывший ужин и мое отсутствие. Решит, что его приказ нарушили и устроит мне неприятности». «Ваша светлость!» — не реагирует. «Странный все же мужик». Подобравшись поближе, я сначала осторожно заглянула в книгу, которую он читал. «Хм... Юириль вроде грамотная была. Почему эти буквы кажутся мне незнакомыми?» Другой язык — «возможно». И тут я заметила, что кресло, в котором расположился Раймон, не совсем обычное. Оно было на колесиках. Каждая массивная ножка заканчивалась втулкой, к которой крепился деревянный диск в стальной оковке. Раймон читал, машинально покачивая ногой. И эти колесики от движения ездили по полу туда-сюда, с амплитудой в пару сантиметров. «А что если...» «Вы уж поешьте, ваша светлость! Остынет же!» Это оказалось неожиданно легко – сдвинуть всю конструкцию с места, подкатить к столу так, чтобы тарелка с похлебкой оказалась у Раймона под самым носом. А книгу у него стоит отобрать. Наверное. Я не успела пожалеть о своем нахальстве, потому что мою руку с книгой перехватили железные пальцы. Затем последовал рывок, и я неожиданно оказалась очень близко от керцога. Хорошо не на коленях у него, а всего лишь на подлокотнике кресла. Меня крепко держали поперек груди и отпускать явно не собирались. «Ваша светлость!» Испок изображать не пришлось. «Да дам я вам книгу, как поедите». «Нахальный мальчишка!» — усмехнулся Раймон, рассматривая меня в упор. «Но шустрый! Что ты сделал с моими записями?» «Ничего не делал. Все вон там. Черновики». Мой палец уперся в нужную коробку. «Документы». «В другую». «Книги». «Хм... За то, что трогал бумаги без спроса, тебя следовало бы выпороть как следует». В его голосе не было угрозы, поэтому я не особенно напряглась. Скорее, он о чем то задумался. «Но на первый раз прощу». «Спасибо, Ваша Светлость!» Я сделала попытку сползти с подлокотника, но не тут-то было. «Уф!» «Может, вы уже поужинаете? Я тогда смогу забрать посуду и уйду, чтобы вам не мешать». «Кто сказал, что ты мне мешаешь?» Раймон взял в руки ложку и задумчиво размешал похлебку. Посмотрел на меня и велел. «Открывай рот». «Чего?» «Рот открой. Проверю, не отравлен ли суп». «А, ладно». Когда он скормил мне половину глубокой тарелки, я все же засомневалась. Что за проверка такая? Для нее достаточно было дать мне пару ложек и подождать. Помру ли в судорогах или обойдется. А он что делает? Теперь жаркое. Как ни в чем не бывало, заявил сумасшедший и оторвал от подрумянинного каплуна на блюде одну ножку. Сунул ее мне в руку и повелительно кивнул. — Ваша светлость, я пожала плечами и впилась в поджаристую курятину. Может, у герцога паранойя, и он не лечится? Да мне какая разница, зато я впервые за день нормально поем. Сняв пробу с последнего сладкого пирожка, я, наконец, почувствовала, что еще немного и просто лопну от переедания и усталости. Все же денек выдался насыщенный и нервный, глаза начали слепаться. Сидеть на подлокотнике герцогского кресла стало вдвойне неудобно, учитывая, что безмятежно доедавший проверенные блюда чудик, так меня и не отпустил, придерживая рукой за пояс. — И, ваша светлость, можно мне собрать посуду? Такое впечатление, что этот параноик обо мне забыл, даже не убирая ладонь с «Да, можешь убрать». «Спасибо, ваша светлость», — обрадовалась я, делая попытку улизнуть. Но нет, длинные сильные пальцы только крепче вцепились в рубаху. «И ваша светлость». «Чего тебе еще?» Поскольку вторая рука герцога больше не была занята столопами-приборами, он снова взял книгу и уже углубился в чтение. «Забирай свою посуду!» «Ваша светлость!» – взмолилась я. «Так вы сначала отпустите, я ж не могу встать!» «Ах, да!» – усмехнулся Раймон и, наконец, убрал руку с моего пояса. Причем с таким видом, словно сам не понял, как она там оказалась. Хорошо еще не начал пальцы о штаны вытирать, мол, фу, какая гадость. Можешь быть свободен. Вот спасибочки. Еще никогда в жизни я так шустро не собирала грязную посуду на поднос и не улепетывала в сторону двери с такой скоростью. «Утром принесёшь мне завтрак через свечу после рассвета». Его слова догнали меня уже у самой двери. «Ну, тёрки-морковки, а!»